Кто такие мультипотенциалы и при чем здесь фриланс? В книге про фриланс, казалось бы, нет места информации, связанной с психологией. Но раз эта книга говорит о том, что в действительности происходит во фрилансе, я не могу пройти мимо темы, которую так часто встречаю. Даже не будучи фрилансером, я все равно сталкивалась бы с мультипотенциалами ежедневно, потому что нас много. Нас гораздо больше, чем мы думаем. Мультипотенциалы или сканеры это люди, которые не могут длительное время заниматься одним и тем же делом, одной и той же профессией. Кто-то работает в банке, быстро поднимается по карьерной лестнице, а через пару лет уже не видит смысла там оставаться, несмотря на перспективы. и уходит искать новую работу. Кто-то полгода занимается шитьём, а потом открывает магазин платьев. А ещё через полгода учится на курсе по таргету, а ещё через годик идёт в стилисты. Поднимите руки, кто себя узнал. Если ты тоже из тех, кого кидают из стороны в сторону в работе, это не означает, что с тобой что-то не так. Ты не сломанная. Это значит ли что, что ты сканер? Человек, которому свойственно по психологической природе двигаться в разные стороны. Знаешь, почему я решила написать об этом? Потому что я сканер, и я добилась успехов. Мои коллеги-сканеры, и они добились успехов. Часть моих подписчиков-сканеры, и они тоже добились успеха или только встали на путь на котором скоро будет крутой результат. Я хочу, чтобы ты знала, что таким человеком быть нормально. И ты сможешь найти себя во фрилансе, потому что именно фриланс это некое убежище или пристанище для сканеров. В моём блоге ребята-сканеры всегда задают один и тот же вопрос, который буквально не даёт им спокойно спать. Он звучит примерно так: Как мне найти дело жизни? В самом вопросе уже ошибка, потому что с канаром нужно смириться с тем, что одного единственного дела жизни у них никогда не будет. Это основная мысль данной главы. Так вот, отвечая на вопрос, я говорю так. То, что обществу кажется нормальным, не обязательно является нормой для тебя. Когда прочитаешь книгу Барбары Шэр, отказываюсь выбирать, на чём я настаиваю. Ты поймёшь, что не обязана делать то, что считает якобы правильным общество. Следующее. Твоя основная боль в том, что ты не знаешь, как обеспечить себя финансами, которые будут идти без перебойно. Ведь у тебя семья, дети, родители, а вечные поиски себя приводят к тому, что финансов часто нет. Вспомни пирамиду Маслоу. Знаменитый треугольник, в котором американский психолог Абрахам Маслоу показал, как меняются потребности человека, как одни потребности возникают после закрытия других. Как оказалось, все люди идут по ступеням пирамиды, то есть эти потребности присущи всем. Я не придавала значения этой теории до тех пор, Пока не поняла, что сама прохожу по каждой из этих ступеней. Движение человека начинается с низшей ступени физиологические потребности, а последняя ступень потребность в самоактуализации, то есть в реализации своих талантов и способностей, в познании самого себя. Это ещё можно назвать ступенькой духовности. А теперь вернись к своему желанию найти то самое дело жизни. Какой ступени относится это желание? Верно, к самой высшей, к миру вокруг меня. Но, подожди. А тебе есть что кушать? Первая ступень пройдена? Нет. Пирамида гласит, что не пройдя каждую ступень по очереди, ты не доберёшься до следующей. А значит, нет смысла желать реализовывать свои способности в то время, когда тебе нечего есть. Именно поэтому Я советую закрыть первую ступень, найдя дело, которое тебе более-менее подходит. Оно будет кормить. А ты в это же время будешь подниматься по остальным ступеням. Чуствовать себя защищённой, потому что занимаешься какой-то постоянной и доходной деятельностью. Чуствовать принадлежность к общности, потому что это дело дало тебе возможность общаться с единомышленниками. показывать свою компетентность и получать одобрение, после которого тебе захочется расширять свой кругозор, всё больше знать, изучать, исследовать, познавать себя, понимать, в чём состоят твои таланты и способности и как можно их реализовать, в том числе через различные виды деятельности. Кстати, я сейчас нахожусь на этой высшей ступени. Но, возможно, ошибаюсь. в которой стараюсь понять себя. Я изучила себя. Конечно, не на 100%. Это почти невозможно. Осознаю, что во мне есть, что я хотела бы дать миру. Это великолепное состояние, до которого никак не дойти, перепрыгнув через несколько ступеней. В 25 лет я думала, как бы мне себя реализовать, такую замечательную. Не хотела соглашаться на работу, которая, видите ли, мне не интересна. Но жизнь сама привела меня к первой ступени, а потом пошло-поехало. Я благодарю своё детство, из которого вынесла мысль о важности денег. С них я и начала. Как оказалось, это первая ступень, которую в итоге я успешно закрыла. Наступила, оттолкнулась и перешагнула. Пойми правильно, ты не сможешь показать миру свои таланты, да ещё и успешно их использовать. Не имея ни гроша за душой, твой мозг, твоё сознание будут в постоянном стрессе и тревоге до тех пор, пока ты не решишь вопрос с финансами, а потом и с едой, кровом, здоровым сном. В состоянии тревоги за свою жизнь ты не сможешь быть творцом своей судьбы. Ты просто не сможешь перейти на уровень духовности. Ну не может даже очень талантливый человек думать о высоком В то время, как завтра ему платить ипотеку, дети просят нормальную одежду, а на работе сократили зарплату. Кстати, о талантах. А ты их знаешь? Вряд ли, потому что для самопознания нужна жизнь реальная, с проблемами, ошибками и невзгодами, падением на дно и взлётом вверх. Лёжа на диване, не осознаешь, кто ты и кем тебе стать. Так вот, Почему я считаю, что фриланс это идеальное место убежище для сканеров. Здесь можно быстро отучиться на онлайн-профессию, в сравнении с универом. Попробовать поработать некоторое время и если не понравится, отучиться на другую. Скорее всего, ты попробуешь максимум 3 профессии и на какой-то из них остановишься. Она и будет твоей первой ступенью. Где ещё можно свободно, с желанием, с интересом делать дело, которое позволит тебе параллельно изучать себя и реализовывать свои способности? Меня постоянно спрашивают: "Аня, а как ты поняла, что SMM это твоё? Как ты поняла, что это твоё дело жизни?" Открою великий секрет. Я до сих пор не знаю, кем я буду. Да, это абсолютная правда, потому что я Яркий представитель сканеров, всегда в поиске новой деятельности. На данный момент я 3 года занимаюсь SMM, а завтра захочу быть просто блогером, а послезавтра пойду получать юридическое образование или открою производство пельменей. И самое важное, что я приняла это в себе и больше не собираюсь задаваться вопросом, кто я в этой жизни. Для меня он лишён смысла. А ведь до 25 лет я даже впадала в мини-депрессию из-за того, что вон все такие молодцы, работу работают, а я кто? А кем мне стать? А что делать, если я не хочу работать в налоговой, несмотря на вышку в этой сфере? А кем тогда быть? 100 миллионов подобных вопросов, которые только и делают, что загоняют тебя морально и эмоционально на самое дно. Теперь знай, что ты не сломанный человек, а разносторонний, наполненный неуёмной энергией, жаждой познавать этот мир, желанием что-то в нём менять, двигать планету к прогрессу. Именно из таких людей и выходят талантливые предприниматели, которые создают для мира что-то новое. Не нужно себя гнобить, собой нужно гордиться. Я очень советую прочитать книгу Барбары Шэ отказываюсь выбирать. А также книгу Эмилии Вапник Мультипотенциалы. А прямо сейчас посмотри её видео на Ютубе. Почему не у всех есть одно истинное призвание. Если ты сканер, то вот тебе план по самореализации. Найди источник дохода. Не обязательно обожать эту работу. Просто делай её хорошо. Прокачивай свои новые навыки. Постоянно обучаясь, развиваясь, изучая свою личность, параллельно работе воплощай идеи, которые зажигают тебя в данную минуту времени. Да, совмещать, возможно, будет непросто. Но эту главу я создала не для ленивых людей. Она для инициативных, тех, которые не ждут, что им что-то приятное свалится на голову. Мне за 28 лет ничего не свалилось. Каждое достижение дело только моих рук. Вероятно, какая-то идея сильно выстрелит. Она будет включать большинство твоих интересов, а также приносить деньги. Тогда ты сможешь заняться этим делом полноценно, бросив основную работу. Но делать так или нет твое личное решение. У каждого свой путь. А вот антиплан для сканера под названием Как довести себя до экзистенциального кризиса. Первое. Схватись за любую идею. Второе. Вложи в неё деньги, силы и время и начни зарабатывать на ней, думая, что это дело жизни. Третье. Преврати идею в работу, которая вскоре тебе надоест. А так и будет. Ты ведь сканер На этой почве выгоре и почувствую потерю смысла жизни. Четвёртая. Брось это дело, впади в отчаяние, сядь на пол рядом со своей самооценкой и плачь. Самое ужасное для сканера это когда он сразу же превращает свою идею, то, к чему лежит душа, в бизнес и начинает зарабатывать, потому что превращает её в рутинную деятельность, от которой ему тошно. В общем, ты понимаешь, что делать так нельзя. Ты путаешь все ступеньки бедного психолога Маслову, который глядя на этом ракабесие тяжело вздыхает и делает движение рука-лицо. План, по которому я советую идти, это и есть жизнь сканера. Если делать всё наоборот, ты сойдёшь с ума и нигде не покажешь результата. Ни в работе, ни в бизнесах, не в личной жизни. А если следовать моему плану, ты почувствуешь всю полноту жизни и обретёшь свою сканарскую гармонию. Лариса Поромчик. 29 лет, Республика Беларусь. Город Осиповичи. Привет. Меня зовут Лариса, и я мультипотенциал или сканар. В общем, я тот человек, у которого тысяча и одно занятия, и ни одно из них он не способен оставить. Я много лет жила с мыслью, что я какая-то неправильная, что пора степениться и найти себе одно дело. А потом прочитала книгу Барбары Шэр Отказываюсь выбирать, и всё встало на свои места. Я приняла, что я нормальная, и что любовь к множеству дел сразу Это нормально. В тот момент начался мой путь к себе. Я начала проходить разные курсы по поиску призвания, углубляться в психологию и самопознание, учиться слушать себя. Приняла, что не обязательно заниматься чем-то одним, что можно многое совмещать, и что реально найти сферу, в которой я реализую себя и свою потребность в разнообразии. Путём пробы и ошибок я пришла в игропрактику и блоггинг. Оказалось, это именно то, что мне нужно. Тут и помощь людям, и новые истории, каждую игру, и творческие задачи. Как я научилась управлять своим желанием скакать из одной сферы в другую. Просто я разрешила себе заниматься всем, что мне интересно. При этом, определив для себя основную сферу, которая станет для меня работой и местом самореализации, играю практику. А все остальные свои позывы или желания чем-то заняться, я записываю в так называемый лист ожидания. Заглядываю в этот лист примерно раз в неделю и перечитываю всё, что там написано. Если у меня не пропадает желание выполнить что-то из этого списка, Я просто беру и делаю, не формируя изначально завышенных ожиданий относительно этого занятия. Все, что мне хочется просто попробовать, это хобби исключительно для удовольствия. Все, что касается моей работы, это то, что выполняется первостепенно. Иногда даже приходится включать дисциплину для выполнения этих задач. Сейчас я, Я провожу трансформационные игры. Это мой источник дохода и бесконечного удовольствия. А ещё веду блог, занимаюсь рукоделием и обустраиваю свой дом. Не оставляю мысли о том, что вернусь к изготовлению свечей. Погружусь в изучение английского языка и углублюсь в инвестирование. Самое главное в жонглировании интересами определить для себя главное. Научиться говорить нет тому, что больше не приносит удовольствия, и не закрываться от своей любознательности и желания научиться чему-то новому. Аня Антонович, 30 лет, Нефтеюганск. Я никогда не знала, кем стану и кем буду. В детстве боролась за всё подряд: лёгкая атлетика, шахматы, рисование, актёрское мастерство, танцы, разные направления, и это единственное хобби, которым занималась очень долго. И каждое новое увлечение я называла: это то, чем я буду заниматься всю жизнь. Однако, повзрослев, поняла, что в свои 30 лет я делаю не то, что хочу, а то, что придётся. В 26 лет, 2016 год, окунулась в вязание. Шарфы, шапки, повязки, летние купальники, И всё это загружала в Инстаграм, чтобы найти там клиентов и окупать своё неугомонное хобби. Смотрела всех вязальных экспертов в соцсетях, переписывалась с ними, чтобы узнать, как всё это монетизировать. Где искать пряжу, как искать клиентов и так далее. Ничего не получилось. Приняла тот факт, что боюсь предлагать свои изделия, и бросила это дело. Спустя год я была беременна вторым ребёнком, И на 7 месяце пошла учиться на мастера по маникюру. Получила сертификат, закупила материалы, инструменты и также пошла в Instagram, чтобы получить клиентов. Основной приток был всё-таки из ВК. Люди в нашем городе предпочитают эту сеть. За 2 месяца работы дородов было 10 клиентов. Не окупилось. В 2019 году познакомилась с SMM. Далее первый платный клиент, затем разовые услуги: анализ целевой аудитории, консультация, аудит профиля, сопровождение профиля и так далее. Каждый раз, когда у меня опускались руки, я ловила себя на мысли, что я ни на что не способна, я бездарность, и всё, за что не берусь, не довожу до конца. Лучше бы сидела дома и борщи готовила, разговаривала с мужем, он меня поддерживал и говорил: Занимайся чем хочешь. Главное, чтобы тебе нравилось. Меня его слова окрыляют. Я всё меньше думаю о том, что со мной что-то не так, и всё больше вижу перед собой новые сферы, в которых я себя ещё не попробовала.